بسم الله الرحمن الرحيم برات سپراشت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يسلي رازنسة مجد جنشنا يمشينا بدلا استيشخادا أتويتنا بопрос الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ala alihi wa sahbihi yomani taba'am vihsanin ila yomidin ответ на вопрос, брат, который спрашивает да Аллах нас укрепит с ними и всех на пути его подчинения конечно, тема касается амалият истишадия или участвована в этот человек подрывает себя на то, что Враги ислама Именно удар сильный Алхамду лилла Пожерьте с собой Ради Аллаха Конечно, это тема, которую обсуждали раньше Ученых Салиф и Салих Прошлых и даже современных И, иншаалла, если Аллах даст Возможность другие дни Inshallah, буду обсуждать с этой темой относительно можно ли сделать эти операции и насколько она является ли важной э, о том, что разрешено подобие таких операций, которые есть в ней сильнейший удар на враги ислама и ответ на люди, которые не разрешают подобие такие операции без основания и без знания в этом они делают латоще обрадовать враги ислама или темеров продачных которые служат это враги ислама Нету сомнения и все знают восток или запад, о том что если враги ислама они расстергают территориях которыми принадлежит мусульман и оккупируют какие то часть малейшей часть из земля мусульман и они становятся оккупантами и так далее и уничтожит те люди которые живут в это месте которые являются мусульмане тогда сражение на пути аллаха становится фардулайн над мужчинах и женщина и раб и господин значит станов Обязательно должны люди, которые там находятся, и окружающая местность и так далее, и помимо возможностей те братья, которые далеко от этого местности, они должны, иншалла, участвовать. Это является обязательным. Им положено, альхамдулиллах защищает народ и в это сражениях, и так далее, в этой ситуация. Эта женщина, она выходит тоже без разрешения, без разрешения своего мужа. И одновременно раб уходит без разрешения свой хозяин. И одновременно тот человек, который у ну, него есть долги, он уходит без разрешения в человек, который он ему должен. Конечно, операциях называется амориат и сашадия. Для женщин это, это является разрешенной операцией. Им является тоже одновременно разрешенно. Нет в сомнениях в это междуученых мусульман конечно относительно для женщин есть какие то условиях отличают от мужчина при этом если женщина она погибает если эта женщина она погибает в это сражениях это является для нее <coughs> если эта женщина она погибнет в это сражениях или в эта операции, иншала для нее это является иншалла, смерть на пути аллаха и она иншала получает наградное так и мужчина, который сражаешь и погибаешь на пути Аллаха. Хотели объяснить одно. Конечно, когда мы видим такие ситуации, когда враги ислама, они забирают земель мусульман, и одновременно они э, убивают и мужчин, и женщин, и детей, и изнасиливают женщин, и одновременно и детей, и мужчин. Конечно, ничего не остается для женщины делать, кроме того, что она должна защищать, и не положено молчать, потому что следующий удар или следующий, кому они будут нападать, это будет эта женщина или тот мужчина, который находится в этой местности. Поэтому женщина это положено, так и мужчина одновременно защищает, ислам и мусульман, и женщины в прошлых временах, они, алхамдуллю, салиф и салих, сахабы и так далее, Они, конечно, участвовали в этих сражениях, и одновременно на них было положено кое-что делать в этих операциях, и так далее в этих сражениях, подобие как это медицинские помощи, оказание мужчина помощи через э, готовить для них эту еду и так далее, и уходить за лошадей и подобие этого. <coughs> конечно, в какие то случаи они были тоже, как и мужчина участвовали в этих сражениях, Тетя пророка, саллаллаху алейху ассаллам, которая вышла из своей крепость и как раз она убила одного еврея, который пытался нападать на женские палаты. Алхамдиллях, она убила этого человека, и как раз, алхамдиллях, она соблюдала те исламские этики, odnosili što ženčina, ktero ona ubičila. Ne je njegov, kroma što, da ne svečila oruženja. I prosili Hossana ibn Thabid, da to što on svečila sam oruženja od njegov. I jednomremenne ješa, sahabija Asma ibn Tiyazid II, ktero je učastila u mnogih srženja proti rimlina. I ona sama ubičila mnogih rimlina-hrištijan, kako je v Knih Mogni, 2 tom 397, И, конечно, подобие таких женщин наших современном многих есть, аль-хамдалиллах. Подобие таких пожилая женщина из Афганистана, которая она делала такие действия, которые не могли многих мужчин наше современное время делать. Как это рассказывает про нее один из э, людей талибан, э, Джамаат Талибан, Kolej jeo zvali Mohamad Yusuf Ahmadi. On je spravo o tej življeni, ktero jele jele, ktero jele, maša Allah. On jele, inniha del ajud. Ona jele, ktero jele, v selo, ktero jele jele, ktero jele Bajdawama. Bajdawama. I ona uvedela nekakve soudat, amerikanskog, oddehla na steno, o tej življeni doma. I kak raz, ona zašla v svoj dom, tiko, spokojno. И вышла с автоматом. И как раз она выпустили всех пули, которые у нее было в оружии. аль и убили троих. И четвертого был сильно ранен. Насколько их было много. остальные солдаты and, uh, стреляли на эту женщину. Дай Аллах примет ее шахада. Они убили ее сразу на месте. Субханаллах, если народ... У них пожилых женщин такие вещи они делают. Как и сказать про молодые мужчин... إجنشن دي الله بريمتي إن شاء الله سريد بقيفشن أبوتي الله براينس كزال بايت اطلب الموتى ولا تخشى الردى اطلب الموتى ولا تخشى الردى ميتة العزي Kama atuskal asal Išiti naslаждenia Išiti naslаждenia Imena veta smet Katera imena vini Jez Gordost Leisa man jahni Leisa man jahni Zahran batala Katera naginait Svoje spino Proti vraga Islama Ni является Ni tot Katera naginait Svoje спина именно является героем инна маерфаура собактал наоборот человек поднимает он показывает свои провосходство и так далее враги и снова и погибает такое состояние он является героем поэтому говорит этот поэт человек верующий он должен искать смерть лучше умерить гордо и так далее в чем жить именно униженным пред врагом Nada, alhamdulillah, nam gledali se takih ljudi, kateri, alhamdulillah, do seh por, oni, oni podnimaju glavu i tak dali, i oni ubivaju vraja islamu, kateri raztogali naši zemel i ubivaju naši narod. Alhamdulillah, Rabbin alam, da Allah primit pogivših i da Allah pomogaj im v eto srženje, kateri, alhamdulillah, hodat, pomogaj musulman, Wa sallallahu alayhi wa sallamu alaykum. I da ila nas prasivnosti i ukribit nas na putu jeho podčinjenja. I odnovremene prijatno nas naše dejanja. I da nam iskrih v stavlach i djepstvih. Wa sallamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vaj brat, Abo Yasin.